Глава 26 Временно подумать было, вполне, основательно. Коробочники оказались сообразительными малыми, без смекалки и творческого подхода такую конструкцию не собрать. Палки, веревки, а как умело! Паркер чувствовал себя влажным полотенцем, вывешенным на бельевой веревке. Приподняли, оторвав стражи от земли, закряхтели пацаны, затрещали палки. Натянулась веревка, повязанная вокруг щиколоток и запястьей. «Эй, ты!» Паркер обратился к крайнему. Пришлось напрячь пресс и вытянуть шею. «Да, ты!» Пацан, надрывая животик, мельком глянул на него. «Давай так, ты меня отпустишь и цел останешься, лады!» Коробочник вдруг залаял и бросил свою часть палки, отчего Паркера перекосила, и вся конструкция завалилась на один край. Коробочники, как подкошенные, попадали следом. С одного слетела коробка и оголила лицо мальчишки, лет 13 с выбритым затылком и бровями. Лицо испугалось, прыгнуло за коробкой и в торопях натянуло непослушный картон. Как шапка оказалась на месте, мальчишка поднял вверх руки и задрожал. Лающий мальчишка вцепился в плечо Паркера. Зубы впились в кожу. Тупым концом собаку мальчика осадили в живот, и он со стоном свалился рядом. «Еду есть, когда приготовят!» «Какого?» — выдохнул Паркер. «У этих пацанов не то что не все дома. Тут и не дома, и не все». Саня шел впереди с королем и о чем-то сговаривался. не слышно отсюда было. Конструкцию приподняли, понесли дальше. Страж больше не пытался взятку дать. Да и что даст? Подзатыльник разве что. Другого у него не было. Запястье больно стянуло, защипало. Куда они его несут? Уже третий раз за день Паркера хотят прикончить. Спрашивается. За что? За то, что взрослый? Мотнув головой, страж вернулся к первому разу, когда беспомощно лежал в пакете крематория. Кто печь включил? И зачем? Паркер вспомнил странный стук. Так не шаги звучат, а будто кто-то протезом брицал, о металлический пол. Не помнил он ни одного безногого или истории о таких коллегах. Кто же это был? «Эй!» — крикнул Паркер, когда его больно дернули. Король леса сани остановились. Конструкция мальчишек забуксовала. Вожак поправил картонную коробку. «Чего тебе?» «Когда придем?» «Скоро!» «Вот тебе и скоро. Висишь себе и думаешь, сколько на часах это скоро займет». Страж поглядел на посиневшие от отхлынувшей крови запястья. Онемело. Покалывало. Паркер решил еще одну попытку сделать. Зайти с другой стороны. «Эй, ребятня, вы же из оазиса, так?» Коробочники не ответили. Не повели в его сторону картонные головы. «Под землей же вместе жили!» Вдруг все носильщики побросали палки, заверещали и, забив себя кулаками по картонным коробкам, забегали вокруг распластавшегося на земле Паркера. Воспользовавшись моментом, страж напряг ноги и резко потянул на себя. Палки заскрипели. Веревка впилась в запястье, зашаркала, срывая кожу. Подскочил вожак, тупым концом копья влепил под дых. И как только занес орудие для нового удара, Санни вовремя подоспел и, закрыв солнце, заслонил с собой. Стояла пыль, танцевала в солнечных лучах, красиво плясала. «Еда! Помнишь?» Санни положил руку на плечо тяжело дышащего вожака. «Скоро!» Подействовало. Вожак клича сдал, и пацаны в коробках пообмякли, собрались. Разве что дрожь в теле выдавала их страх. Что же их так пугало? Из набедренной сумки, напоминающей холчевый мешок, вожак достал черную ткань и комок неопределимого. Нагнулся к Паркеру, силой разжал ему зубы, врезав лбом. Съехала коробка, примялась посередине. Последнее, что помнил страж, перед тем, как ему запихали в рот вонючий кляп и накрыли лицо темным мешком, это алую полоску крови, стекающую у вожака по шее.